на 100 г. Неже приваится некоторые рецепты диетических блюд из расчёта на одну порцию. Прежде чем использовать их в своём питании, проконсультируйтесь с врачом. Холодные блюда. Масло витаминное. Масло размягчить, смешать с измельчённой зеленью петрушки, шпината, соком лимона. Завернуть в пергаментную бумагу в виде колбаски и обсудить. На стол подать, нарезав кружочками. Масло сливочное 25 г, зелень петрушки 2 г, шпинат 2 г, лимон 1/1 штуки. Фарш маки сельди с яблоками. Целые сельди вымочить в холодной воде в течение 1-2 часов, затем пропустить через мясорубку или порубить ножом. Хлеб замочить в холодной воде с уксусом и отжать. Отварное яйцо и лук мелко порубить, яблоки измельчить на тёрке. Подготовленные продукты соединить, приправить маслом и перемешать. Фаршмак выложить в салатник горкой, разгладить его и посыпать зеленью. Сельдь 40 г, хлеб белый 10 г, яйца 0.3 штуки. Лук репчатый 10 г, лук зелёный 5 г, яблоко 40 г, масло растительное 40 г. Салат из свёклы и яблок. Свёклу отварить или спечь. Свёклу и яблоки очистить, нарезать соломкой, заправить сахаром, раствором лимонной кислоты или соком лимона, сметаной половина нормы и перемешать. Затем выложить в салатник. И залить оставшейся сметаной. Украсить ломтиками свеклы, яблок и веточками зелень. Свекла 80 граммов, яблоко 60 граммов, сахар 3 грамма, кислота лимонная 3 грамма, сметана 30 граммов, зелень петрушки 5 граммов. Салат овощной. Картофель и морковь отварить и нарезать кубиками. Салат и отварную цветную капусту измельчить. Помидоры, огурцы и яблоки нарезать ломтиками. Молодой горошек отварить. Подготовленные овощи смешать и заправить солью, раствором лимонной кислоты, рубленым яйцом и зеленью, сметаной. Картофель 40 г, морковь 20, целых 10, капуста цветная 20, помидоры 50, огурцы 30, яблоки 20, горошек зелёный 10, зелень 5, сметана 40, яйца полштюки. добавить лимонный сок по вкусу. Салат из яблок, чернослива и апельсинов. Яблоки промыть, удалить сердцевину, нарезать тонкими пластинками. Чернослив перебрать, промыть в горячей воде, залить кипятком, дать разбухнуть, удалить косточки, нарезать дольками. Апельсины вымыть, очистить от кожицы, нарезать тонкими пластинками. Подготовленные фрукты перемешать, заправить сахаром, выложить в салатник горкой, залить сметаной. Яблоки 100 г, апельсины 60, чернослив 25, сметана 10, сахар 10 г. Салат из чернослива. Чернослив вымочить, залить холодной кипяченой водой и оставить на ночь. Когда он размякнет, Измельчить косточки ягод и обсушить салфеткой. Грецкие орехи и столочь в ступе так, чтобы получилась однородная маслянистая масса, которой нафаршировать каждую ягоду чернеслив. Сложить в салатник горóчкой и залить сметаной с сахаром. Можно заправить салат и майонезом. Чернеслив 150 г, орехи 60, сахар 15, сметана или майонез 50. Сахар по вкусу. Салат из сыра и яблок. Очищенные яблоки и сыр нарезать ломтиками. Добавить измельченные слегка поджаренные грецкие орехи. В майонез добавить горчицу, сахар и соль. Залить этой смесью яблоки с сыром, украсить веточками петрушки. Сыр 50 г, яблоки 100 г, майонез 100, орехи 50. Горчица, сахар, соль. По вкусу. Салат витаминный.